Глава четырнадцатая. «В боулинге я впервые. Меня давно Карина пыталась вытянуть сюда, но постоянно что-то не срасталось. То времени не было свободного, то денег лишних. А кавалеры, как назло, ограничивались исключительно кино или, на крайний случай, кафе. Неромантичные у нас с голубевой ухажеры, что поделаешь? Мы идем Захаром рядом, причем он галантно отставляет локоть в сторону и с улыбкой показывает глазами, чтобы я взяла его под руку. А на эта самую улыбка, по-моему, весь вечер не сходит с его лица». С некой нежностью во взгляде следит за моими осторожными движениями, но никак не комментирует. Видимо, ждет моего решения и, скорее всего, твердо уверен, что я вновь буду перечить ему. Но я девушка воспитанная. Да и вроде договор у нас с ним на сегодняшний вечер, поэтому не вижу причины отказать. Кладу свою руку и двигаюсь с парнем в ногу. Захар открывает дверь в развлекательный центр, пропускает меня вперед, помогает снять куртку возле гардеробной. Не мужчина, золотая мечта. Хотя о чем это я? Самая настоящая мечта любой девушки, включая меня. Сейчас прямо нет в нем недостатков, хоть ты тресни. не раздражение не вызывает, ни злости. Ну как же так? Ведь я твердо решила. Разговор по душам и прощание навеки. Однако все-таки поддалась его чарам, поверила. Не до конца, конечно же, исключительно на сегодняшний вечер. И даже призналась самой себе в сильной симпатии к Захару Гончарову. «Настя, ты здесь?» Слышу голос парня, который прерывает мой мысленный анализ происходящего досады понимаю что я опять копаюсь в себе, не замечая никого и ничего вокруг. В итоге вижу, что он вместе с девушкой-администратором, которая стоит за высокой стойкой, вопросительно смотрит на меня в ожидании ответа. «Что?» — смотрю на все так же улыбающегося Захара. «Размер обуви у тебя какой?» Он поднимает одну бровь вверх, а я не совсем понимаю, к чему этот дурацкий вопрос. «Зачем?» «Вопросы так и прут из меня потоком. Птичка!» Как-то уж очень интимно у него это получается. Дело в том, что в боулинге играют только в специальной обуви, которую выдает администрация. И, соответственно, нужен размер твоей ноги. 38 -й. Негромко отвечаю и, скорее всего, начинаю краснеть. Нельзя же быть такой несобранной. Что обо мне подумает Захар? Наивная провинциалка, которая даже не знает, что в боулинге нужно переобуваться в специальную обувь. Он же растяпа. Еще и глупые вопросы задаю, вместо того, чтобы наблюдать за происходящим внимательно. А с другой стороны, пусть так. Уж какая есть, другой быть не собираюсь. Однако парень даже глазом не ведет, объясняя мне все популярно. Пока мы переобуваемся, он кратко инструктирует о правилах игры, ни разу не повысив тонны и ответив на все мои наводящие вопросы. «Как вас записать?» Интересуется девушка-администратор с бейджиком Людмила, когда мой спутник отдает ей два небольших поддона с нашей обувью. «Ти... Начинает парень и запинается. Анастасия и Захар. Что будем есть? Поворачивается ко мне и, как понимаю, ждет ответа. Вот как-то уж очень быстро он принимает решение, не давая мне возможности прийти в себя. И еще это сознание того, что я впервые попала в буллинг, не отошла, как новый вопрос, вгоняющий в краску. Я не голодна. Настя. Качает он, осуждающий головой, из стороны в сторону. И снова усмехается, закатывая глаза. Что, Настя? «Я так тебе уже должна за шапку. Хочешь меня в вечные должники записать?» Нечаянно вырывается у меня. Но Захара, походу, вся эта ситуация веселит. «Я бы не возражал», — подмигивает парень, а затем поворачивается лицом к администратору и спокойным тоном произносит. «Принесите большую пиццу, кофе». И... Делают паузу, бросает взгляд на меня, после чего заканчивает. «И апельсиновый сок». «Тогда уже лучше томатный». Вставляю свои пять копеек, так как терпеть не могу цитрусовые. И лимонные, и апельсиновые соки я не пью. «Желание дам закон», — мигает бровями Людмиле, а после наклоняется ко мне и тихо, чтобы никто не услышал, добавляет на ушко. «Вот такой ты мне определенно нравишься больше». И снова самая очаровательная в мире улыбка, адресованная, конечно же, мне. А я опять от нее таю и краснею от очередных комплиментов. Никак не могу взять тебя в руки. А он только и делает, что вгоняет меня в краску. «Восьмая дорожка», — заявляет девушка за стойкой. «Приятного отдыха. Заказ принесут минут через пятнадцать». Захар берет меня за талию, а я не сопротивляюсь, мне приятно его прикосновение. Между тем мы направляемся в сторону той самой дорожки, где сегодня будем играть. Или, как любят выражаться мужчины, гонять шары. Знать бы еще, как правильно их гонять, эти злосчастные шары. И почему они все разного цвета? Кажется, от переизбытка эмоций я забыла все инструкции». Ведь всегда гордилась своей великолепной памятью. Надо же второй раз так оплошать. Парень бросает первым. Берет шар с цифрой 12 Разгоняется и выбивает восемь фигурок из десяти. А я внимательно наблюдаю за его движениями, так как скоро и мне придется за ним повторять. Ох, может, зря согласилась на этот боулинг. Лучше бы кафе или кино. Но раз уже приехали сюда, придется держать марку. Надеюсь, это не сложно. Берешь шар, разгоняешься и бросаешь... Ведь у всех получается, почему же я не смогу? Подхожу к стойке с шарами, и точно так же, как Захар, берут тот, на котором красуется цифра 12. Ничего себе, какой он тяжелый! И как же его бросать теперь? Думаю, тебе стоит начать с семерочки. Мой кавалер забирает шар у меня из рук и вкладывает туда другой. Расслабься, Настя, это не страшно. Смотри, вставляешь большой палец сюда. Наглядно показывает, как это делается а указательный и безымянный вот сюда. Делаешь небольшой разгон, легкий взмах руки и плавно отпускаешь шар. Попробуй. Конечно, попробую. Куда же деваться-то? Повторяю за Захаром, вроде все правильно, однако бросок не засчитан, так как я заступила за линию, и шар как-то странно поменял траекторию. Вроде же целилась в середину, скатившись в бок и не выбив ни одного шара. М-да, тяжело вздыхаю. Что-то не очень просто. Давай еще раз. Он становится сзади меня, прижимаясь грудью к моей спине, берет правой рукой мою руку с шаром, заставляя не напрягать сильно кисть, и плавно движется сзади меня в ногу, удерживая свободной рукой меня за талию. А я, как ни странно, расслабляюсь. Сейчас меня не раздражают его объятия. Наоборот, мне нравится его прикосновение. В его руках так спокойно и уютно, что я на несколько секунд закрываю глаза, наслаждаясь близостью с Захаром. Оказывается, боулинг — это очень круто. А точнее, безумно волнительно.